Глава девяносто первая. Сестринство. Рассказ Сенеры. Они вернулись в коттедж Сенеры, и Сенера там сразу занялась тем, что принялась листать разные книги, что-то строчить в дневнике и бормотать себе под нос. Технически ей не нужно было проводить исследования, но это дало Ксиван время разобраться с своей Жау и ее маленькой дочерью Никсарой. Из них двоих только Никсара была здорова. Вейси Жау понадобится много времени в тихих местах, где деликатные люди будут подавать ей столь же деликатную пищу. Сенера надеялась, что Ксиван примет ее предложение отправить мать и ребенка к Вишаем. Они очень хорошо справлялись с подобными проблемами. Она знала это по собственному опыту. Толей была занята тем, что поддерживала Ксиван, и Сенера это весьма одобряла. волшебница казалось, что Ксиван относится к тому типу людей, которые считают себя неуязвимыми и будут продолжать так думать вплоть до того момента, когда у них случится тяжелый психический коллапс. Тем более, что отсутствие у Ксиван потребности есть, пить и спать, могло легко ввести ее в заблуждение, заставив думать, что у нее нет никаких потребностей, что было абсолютной неправдой. Когда Синера была готова, она позвала остальных. «Кажется, я придумала, как быстро добраться до Джанель», — она помолчала. «Однако есть несколько проблем». Ксиван молча заломила бровь. Синера заставила себя не ерзать. Ксиван всегда вела себя по отношению к остальным как опытная мать, и этот навык только отточился с появлением нескольких десятков женщин, которые выполняли каждый ее приказ. Иногда даже Сенера ощущала силу этого неодобрительного взгляда. Главная проблема в том, что если это сработает, ванны почти наверняка захотят нас убить. По крайней мере, меня. Барьерные розы были одной из их основных защит от вторжения на протяжении тысячелетий. Им не понравится мысль, что кто-то, особенно трое курцев — Придумал, как их уничтожить. Таллея пожала плечами. — Мы же не будем повторять. Они никогда ничего не узнают. Сенера закусила губу. — Таллея... Она глубоко вздохнула и начала все сначала. — Таллея, если бы ты управляла страной, которая была окружена гигантской, чрезвычайно эффективной магической стеной, и кто-то просто прошел через нее, разве ты бы не попыталась выяснить, как они это сделали? Разве ты не сделала бы все, что угодно, чтобы выяснить, «Как они это сделали?» «В конце концов, речь идет не только о твоей жизни. Есть люди, которых ты должна защищать!» Таллия нахмурилась. «Я понимаю, к чему ты клонишь. И мы все равно участвуем в этом!» Женщины ответили ей все теми же ничего не выражающими взглядами, которые она от них и ожидала. Синера вздохнула и махнула рукой. «Ладно, я должна была спросить. Ладно, идите сюда!» Она взяла маленькое растение в горшке. «А это для чего?» — спросила по понятным причинам смущенная Ксиван. Сенера усмехнулась. — Рада, что ты спросила. С помощью этого мы уничтожим одну из величайших магических защит в мире. — С помощью садоводства? — висели в голосе Ксиван, боролся со скептицизмом. — О, да, — сказала синера С помощью садоводства. Во всяком случае, мне нравится думать, что ваны оценят наш стиль. синера снова сплела элементы врат, на этот раз так, чтобы путешественницы оказались в Далтаре. максимально близко к джунглям Манола. Настолько близко, насколько позволяли пока еще существующие защитные чары. На этот раз она оставила бунтарку дома. Сенера ненавидела ее оставлять, но сейчас совесть не позволяла ей взять с собой дола. По крайней мере, если случится худшее и Сенера не вернется, ей не придется беспокоиться о том, что бунтарка окажется в ловушке внутри коттеджа. Собака вполне способна сорвать двери с петель. Они шагнули из врат в теплый, влажный воздух, попав в который, если раньше никогда не видел уходящих к небесам деревьев, можно было бы решить, что ты оказался в джунглях Манола. Это был небольшой тропический лес, пышный, зеленый, со всевозможными растениями, и отсюда не было видно нависающих над головой огромных джунглей. Земля была так усеяна упавшими деревьями, корнями, растениями, цветами и сучьями, что, казалось, ты стоишь на чем-то живом, а не на обычной почве. Похоже, именно такое место понравилось бы Баэлэшу. «Зачем мы сюда спустились?» — спросила Ксиван. «Есть несколько трав, которые растут только в этом регионе», — объяснила Сенера. «Релосвар отводил меня сюда, чтобы я могла их собрать». Договорив, Сенера оглянулась, выискивая место, куда можно было бы поставить свое растение в горшке. «Кстати, растерегайся, змеи и пауков». «Знаки, которые я вам дала, защитят от укусов насекомых, но кроме них здесь есть и другие твари». Толея нервно огляделась. Ее рука медленно потянулась к мечу, как будто это могло помочь. Синера сосредоточилась на своем растении. «Видите ли, — пояснила она, — мы не можем приблизиться к барьерной розе. Это не сеть опоясывающая манол. Это больше похоже на фонари, свет которых накладывается друг на друга. И там, куда падает этот свет, никто не может открыть врата». К сожалению, эти фонари, как правило, размещены в центре городов Ване, разумно укрепленных местах, к которым мы, вероятно, не сможем приблизиться на сотню миль, не будучи замеченными и начиненными черными стрелами Ване. Но, очевидно, у тебя есть способ справиться с этим. — Нет, на самом деле у тебя, — сказала Сенера Ксиван. — Как ты и сказал, это используешь для этого Уртенриэль. Ксиван склонила голову на бок. — Может, мне напомнить, что Атринкандер пытался вторгнуться в мано держа в руках Ортен-Риэль, и это ему не помогло. «Мне всегда казалось, что Атрин Кандер страдает явным недостатком воображения», — фрыкнулась Энера. «Примечание. Честно говоря, я не уверен, обиделся бы Торетт на это заявление или нет. Он мог бы согласиться, что это была справедливая критика». «Атрин был умен, я не отрицаю, но он демонстрировал склонность к грубой силе в решении проблем. Тут нужно что-то более тонкое». Сенера нанесла на дно горшка какие-то знаки, и цветок тут же выпустил бутоны. «О, это розовый куст», — сказала Таллея. «Не просто розовый куст», — объяснила Сенера. «Это та же самая разновидность розы, из которых они делают свои легендарные барьеры. Просто этот куст не волшебный. Точнее, пока не волшебный. Это скоро изменится». «Так ты собираешься превратить эту розу в барьерную?» — Таллея уперла руки в бока. «Как нам поможет создание еще одной барьерной розы? Поживем, увидим». — сказал Сенера. — И лучше будет, если это сработает, потому что если удастся первая часть плана, но провалится вторая, то мы идем домой. Примечание. Если говорить серьезно, я уверен, что Сенера просто уничтожила бы розовый куст. Ксиван скрестила руки на груди и молча наблюдала за ней. Сенера решила использовать простой принцип. Чтобы все сработало, ей нужно было иметь доступ к одной из барьерных роз, но она не могла получить доступ, не попав в глубь Манола. А это ей вряд ли позволит, поскольку для этого понадобилось бы убрать барьерные розы. Она улыбнулась, вспомнив о волшебниках Академии Кура, которые отказались бы что-то делать, столкнувшись с этой проблемой. «Да пусть они грязью подавятся!» Закончив, Сенера выпрямилась и попыталась открыть врата, ведущие обратно в коттедж. Не получилось. Врата отказались открыться. «Первый шаг завершен», — объявила Сенера. «Теперь второй шаг». «Ксиван, не будешь ли ты так любезно вытащить уртенрель и проткнуть ею розовый куст? И не вынимай обратно, просто держи меч внутри куста!» Ксиван скептически глянула на нее, но подчинилась. Часть куста мгновенно завяла, но поскольку раньше куст спокойно существовал без магии, то теперь, в присутствии убийцы богов, он все так же продолжал расти. — Недолго мне это делать? — спросила Ксиван. — Час, может быть, два. Думаю, нам следовало бы взять с собой обед. Ксиван прищурилась, глядя на Сенеру. «Это какой-то розыгрыш?» «Ксиван, мы говорим о Сенере», — напомнила ей Таллея. «У нее нет чувства юмора». «Благодарю». «Наверное», — хмыкнула синера «Это не розыгрыш. Уртенриэль высасывает магию из этого заклинания. Обычно на этом все и заканчивается, но, как я говорил ранее, барьерные розы, защищающие джунгли, представляют собой своего рода сеть. Если одна часть сетки выходит из строя...» Плетение достаточно плотно для того, чтобы другие розы могли взять верх и закрыть разрыв, что они сейчас и попытаются сделать. Пока мы говорим, они направляют свою энергию на эту барьерную розу с разрушенным заклятием, дабы барьер оставался прочным. Ксиван махнула свободной рукой. Но эта энергия не бесконечна, — продолжила Сенера. В конце концов, пытаясь удержать эту розу, которая постоянно истощает Уртенриэль, сеть настолько ослабится, что они просто с этим не справятся. И тогда вся эта проклятая сеть просто... «Рассыплется!» — она свела пальцы, а затем резко раскинула руки в стороны. «И тебе это нравится?» — спросила Таллея. «Да, возможно», — призналась Сенера. «Честно говоря, метод, который мы используем, недоступен для большинства волшебников Кура, но уртанрель весьма полезно не находите?» Она присела на бревной рядом с Таллеей. «Теперь, пока Ксиван занята, я займусь тем, что посмотрю, не смогу ли я точно выяснить, с кем мы столкнемся, когда отправимся противостоять Суллис». и что мы можем сделать, чтобы убедиться, что Джанель выйдет из этой ситуации живой?» Она взмахнула кистью. «Если это правильное слово». «Спасибо», — поблагодарил ее Толея. «Я действительно ценю это, и уверена, Джанель тоже». «Оценит она это или нет, еще предстоит выяснить, но иначе ты ж мне все уши прожужжишь». Синера разложила письменные принадлежности и принялась за работу. Рассказ Джанель Джанель проснулась во льду и холоде. Она оказалась не в загромном мире, темных, зловонных лесах, в путешествиях, по которым она выросла. Это было другое место, знакомое и еще менее желанное. Она стояла на вершине стеклянной пирамиды в ледяной пустыне Йорских гор. Облака грохотали в долинах под ней, окутывая порывами снежной метели узкие каньоны. Ледяные ветры проносились над высокими пиками, а кристаллы льда сверкали, как бриллианты, на вершине усеченной пирамиды джанель совсем не чувствовала холода на удаление от нее смеялись и перекликались гиены а затем она услышала еще один смех с гораздо более близкого расстояния джанель повернулась на звук сулис сидела на троне в отличие от прошлых встреч во время которых она видела королеву богиню на этот раз сулис была молода у нее была коричневая кожа и оранжево красные глаза а темные волосы носили печать проседи скорее искусственной, чем возникшей от возраста. Она была шокирующе привлекательной, хотя ее глаза по-прежнему смотрели жестко, а изгиб рта можно было писать только как жестокий. — Здравствуй, львенок, — сказала Сулис. — Что я здесь делаю? — Джанель огляделась. — Пусть это все было нереальным, но она не видела пути к бегству. — Сулис, что это за обман? Сулис встала. — В обычной ситуации я бы тебя уже убила. Такова традиция. «Но ты особый случай». Джанель потянулась за мечом, но поняла, что у нее его нет. Сейчас она была одета лишь в тонкую сорочку, и у нее не было ни доспехов, ни оружия. Джанель сжала кулак и призвала огонь. Сулис щелкнула пальцами. В тот же миг Джанель обнаружила, что что-то дернуло ее назад. Запястья и лодыжки оказались связаны толстыми ледяными кандалами, а сама она оказалась прикованной к замороженной стене, которой мгновение назад здесь не было. Джанель подавила панику. Даже собрав все свои силы, она не могла освободиться. — Сулис, прекрати это немедленно! — И не подумаю, — Сулис шагнула к ней. — Твоя подружка Ксиван доставила мне кучу неудобств, и я думаю, что с этим пора кончать. Джанель на мгновение перестала сопротивляться. — И ты думаешь, я помогу тебе в этом? У меня есть для тебя новости, старуха. Сколько бы ты ни взяла заложников, Ксиван не остановится, пока не убьет тебя. Ты только укрепишь ее решимость. Сулис рассмеялась. нет — хихикнула она. — Может, богиня-королева и выглядела молодо, но ее смехом по-прежнему можно было пугать младенцев. — О, нет! — сказала Сулес. — Ты не заложница. На самом деле наши позиции поменялись местами, львеночек. Когда-то я учила тебя, а теперь ты отплатишь мне тем же. Джанель нахмурилась. — Чему я могу научить тебя, чего ты еще не знаешь? — Ну? — Сулес потянулась к краю трона и отломила сосульку. Пока я пыталась ускользнуть от этой стервы Ксиван, мне пришло в голову, что вряд ли в этом мире есть такое место, куда я могла бы пойти, и она не могла бы последовать за мной. Манол? В краткосрочной перспективе это безопасно, но в конце концов она найдет способ проникнуть внутрь. И хотя я никогда особо не заботилась о друзьях, в данном случае это причиняет неудобства. У меня заканчиваются безопасные убежища так что же делать? Сдаться и умереть? Предположила Джанель. Она попыталась нагреть руки, чтобы расплавить путы. Это не сработало. Толстые оковы выглядели как лед, но явно были сделаны из чего-то гораздо более прочного. «Очень смешно», — согласилась Сулес. «Но потом я вспомнила, что есть одно место во всех мирах-близнецах, где Ксиван не сможет следовать за мной. В загробный мир. Прекрасно, я помогу отправить тебя туда», — выплюнула Джанель. «Ты ходишь туда каждый вечер, моя дорогая». Ты идешь туда и возвращаешься к по своему желанию, и мы с тобой обе знаем, что это не из-за Ксалторат. Джанель сперва не ответила. Она этого не знала, хотя уже начинала подозревать. Вероятно, это была одна из тех вещей, которые Ксалторат не хотела, чтобы она помнила. — Думаешь, я смогу тебя научить? — Я не могу. Сулис подошла к ней. — Можешь, дочь моя. Ты не была проклята демонами. Ты не была заражена Ксалторат, как бы она ни хотела, чтобы ты так думала. Ты сама сделала себя такой. Неужели ты думала, что сможешь скрыть от меня правду? Я знаю тебя лучше, чем ты сама знаешь себя. Ты превратила себя в демона. И где-то в глубине твоих душ ты помнишь, как ты это сделала. Ты научишь меня. — Я не могу! — выкрикнула Джанель. — Тогда давай вместе пробудим это воспоминание, хорошо? исулис с силой вонзила сосульку в плечо Джанель и провернула.